Однако, приглядевшись, я понял, что у странного судна нет иного выхода. Под ветром, на расстоянии мили, море пенилось бурунами. Там, несомненно, находилась гряда подводных рифов. А делать поворот против ветра было бессмысленно. Испанцы в два счета выйдут на прямую наводку и пустят врага ко дну». Исходя из моего немалого опыта, могу сказать, что всякий, попавший в подобную передрягу, спускает флаг, дабы избежать бессмысленной гибели. И ни одно адмиралтейство мира не поставит такое решение капитану в вину. Быть может, англичанин потому и не отвечает на выстрелы, что хочет подойти ближе и сдаться. «Я однажды уже видел эту посудину. Она называется «Русалка», — услышал я голос Логана. Эту оснастку, похожую на соколиные крылья, раз увидев, не забудешь. Только пруса тогда были не алые, а серебристые. Корабль невоенный, он принадлежит одному чудаку, английскому «лорду». Не помню, как его зовут. Один мой знакомый торговец доставлял на борт припасы. Говорит, не корабль, а плавучий дворец. — Значит, англичанин богатей? — возбужденно спросил Дезессар. — Надо выскочить из укрытия и присоединиться к союзникам. Поскорее, пока эта красноперая русалка не спустила штандарт. Тогда, по правилам, мы будем иметь право на часть добычи. Он хотел дать команду боцману, но штурман возразил... «На вашем месте я бы не торопился. Испанцам еще придется повозиться. Разве не ясно, по цвету парусов, что англичанин сумасшедший? Если бы он был в здравом рассудке, то уже сдался бы. А он открывает пушечные порты, видите? Лучше вступим в бой, когда испанцы обломают ему клыки. Но, конечно, до того, как русалка спустит флаг. Не хватало еще, чтобы мы попали под залп ее орудий». Если я не ошибаюсь, там установлены мощные 32 фунтовки. Одного такого ядра довольно, чтобы переломить наш грот, как соломинку.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 Ветер дул неровно, спадая и вновь набирая силу. Паруса обвисали, надували, снова обвисали. От этого исполнявшееся внизу па де обретало рваный ритм, который, впрочем, вполне соответствовал музыке, гулкому, отрывистому речитативу пушек. Флагман испанцев вовсю полил из носовых орудий. «Русалка» по-прежнему не отвечала.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 Невыносимо захотелось подсмотреть ему в душу, пока испанские ядра не искромсали и не убили этот прекрасный образчик человечества. Любопытство подвигло меня на рискованный поступок. Я сложил крылья, упал вниз и сел капитану на плечо. Он не дернулся, как поступил бы всякий другой, а лишь повернул голову и с удивлением возрился на меня своими яркими глазами необычного цвета.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 бонзив когти в грудь красавца, а он как можно деликатней, ударил его в висок. Только бы он меня не сбросил, только дал бы замкнуть магическую дугу Нидзи. Кровь у капитана была горячая, сильно пульсирующая, сердце билось часто, но ровно. Непередаваемые ощущения, возникающие от мгновенного слияния двух душ, обожгло меня в сто раз горячей, чем глоток самого крепкого рома. Капитан не отшвырнул меня, не вскрикнул, а только рассмеялся и придержал, чтоб я не сполз ниже. — Так ты не перебежчик? Ты прилетел взять меня на абордаш? — Сейчас срублю тебе башку с плеч!